Москва слезам не верит. Тарковский и СССР. Вайда. Род трав семейства крестоцветных. Советский энциклопедический словарь. 1984 Фильмы Бергвана смотреть стыдно. Они неприличные. Из лекции в Авгике. Название этой главы отсылает к одному из самых известных фильмов позднего советского периода — Он был снят режиссером Владимиром Меньшовым и в 1981 году сенсационно выиграл «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Сенсация была тем круче, что в число пяти номинантов входили Кагемуся «Тень воина Акира Курасавы. Снятый им в СССР Дерсу Узала был награжден «Оскаром» пятью годами ранее. И последнее «Метро» пионера французской новой волны Франсуа Трюфо, чрезвычайно популярного в Америке. В отличие от этих прославленных режиссеров, Меньшова за границами России никто не знал. Знали Сергея Бондарчука, чья «Война и мир» 12 лет назад завоевала «Оскар». Знали и Андрея Тарковского, но ни один его фильм в качестве «Оскаровского» претендента даже не рассматривался. Неудивительно. В основные, почти стопроцентно англоязычные, номинации картины Тарковского в те годы почти не имели шансов попасть. А кандидатов на лучший иностранный фильм выдвигали сами страны. Обычно советские чиновники от кино предлагали кого-то из генералов, типа того же Бондарчука или Станислава Ростоцкого. Но на сей раз сделали исключение для сравнительно молодого и необстрелянного Меньшова. Он был к тому времени уже довольно известен как актер, а в режиссуре совсем недавно дебютировал школьной мелодрамой «Розыгрыш». Именно съемки этого фильма стали для нас с Еленой объектом первого журналистского задания. Одна из московских газет заказала нам репортаж. В этот день снимали сцену школьной вечеринки. Дело никак не клеилось. Меньшов кричал на исполнителей подростков чуть ли не матом, требовал нескончаемых дублей минутного эпизода. Нас, с Неофитов, сразу резанула исходная фальшь ситуации. В комнату входит девушка с подносом, на нем бокалы с каким-то красным напитком. «Даша принесла крюшон, это очень хорошон», — произносит парень. Как говорил Станиславский, «не верю». Чтобы старшеклассники на вечеринке в присутствии родителей пили какой-то крюшон. В общем, нам не понравился ни сам этот эпизод, ни методы, которыми Меньшов добивался достоверности исполнения там, где ее вообще быть не может по определению. Мы решили, что попали к какому-то на редкость бездарному режиссеру. И были уверены, что фильм получился совсем беспомощным. Каково же было наше удивление, когда розыгрыш с помпой вышел на экраны, собрал довольно большую аудиторию и оказался не так уж безнадежно плох. Потом мы многократно убеждались, что по впечатлению от съемок нельзя предсказать конечный результат. Многие великие фильмы рождались в муках, в атмосфере непонимания, а то и ненависти. Даже уморительные в джазе только девушки Билли Уайлдера. А бывает, что съемки оставляют самое приятное послевкусие. Фильм же выходит посредственным. Кино — великая тайна. И как смешаются компоненты, из которых оно готовится, никто не знает до последнего момента. Даже не до окончания монтажа, а до премьеры на публике. Опыт первого репортажа со съемок оказался полезен. Он развеял романтические иллюзии и заставил почувствовать зазор между процессом и результатом. Это было подтверждено судьбой следующей картины Меньшова. Как розыгрыш воспринял он весть о том, что «Москва слезам не верит» победила на «Оскаре». Характерно для советских нравов тех лет, что режиссер узнал о своем успехе от знакомых, а те — из сводок радио новостей А когда на сцену в Лос-Анджелесе получать статуэтку вышел работник советского посольства, американские газеты язвили. Впервые американский «Оскар» достался сотруднику КГБ. Кроме шуток, это и впрямь было невероятно. «Оскар» присудили советской картине вскоре после вторжения в Афганистан и бойкота, которому был подвергнут Советский Союз на спортивном и прочих фронтах. Фильм Меньшова попал в яблочко ожидания американской аудитории на тему странности русской души. Поэтические аллегории Тарковского были для этой аудитории слишком сложны. А мелодрама Меньшова о трех девушках-провинциалках в самый раз... Жесть неприступной столицы ломалась под напором их молодой энергии. В лучших традициях голливудских сказок «Золушка» мало того, что из простой работницы превращалась в директора завода, так еще и обретала своего принца. И ключевой момент — экзотика советского быта. Американцев очаровало, что московские девушки ищут жеников не на дискотеках, а в библиотеках. Это ведь так мило. Есть легенда, будто Рональд Рейган перед встречей с Михаилом Горбачевым в 1985 году по совету помощников 8 раз посмотрел картину Меньшова, чтобы постичь загадку русского менталитета. Впрочем, и в России, где для зрителей в этом фильме особых загадок не было, он оказался рекордсменом проката. На него купили билеты почти 85 миллионов человек, треть населения СССР. В кинематографических кругах Москву сначала восприняли скептически, а лучшие критики, включая маю Туровскую, автора книги о Тарковском, предлагали изменить финал, считая его неправдоподобным до невозможности. Я уделяю столько места не самой любимой из своих картин по двум причинам. Во-первых, она стала визитной карточкой позднесоветского кино, формально продолжавшего следовать партийным догмам, но, по сути, взявшего курс на коммерциализацию а-ля Голливуд. Этот путь претил Тарковскому. Его одинаково отталкивали идеология и коммерция. Вскоре, в 1982 году, он уехал в Италию на съемки ностальгии и больше в СССР не вернулся. И «Сталкер», и «Ностальгия» были апофеозом авторского кино. Советские чиновники люто ненавидели его и с трудом терпели. «Оскаровский триумф» фильма «Москва слезам не верит», поднятого на щит и на родине, стал для Тарковского лишним свидетельством того, что со своим подходом к кино как к высокому искусству он России не нужен. Не факт даже, что он смотрел Меньшовский опус. Но ему и так все было ясно. Во-вторых, фильм Меньшова может служить своеобразным маркером нашей с Еленой судьбы. При всей прелести и очаровании львовского бэкграунда В Москве мы чувствовали себя провинциалами, как и героини этой картины, и также пробивались сквозь жесть столичных иерархий и порядков. У нас не было ни высоких связей, ни умения дружить с нужными людьми. Только авантюрная жилка и мечты о кино. Жили мы сначала в подмосковном городке Домодедово, недалеко от аэропорта. Только там смогли получить прописку через обмен нашей львовской квартиры. И то при условии, что в Подмосковье въезжает лишь один человек, поскольку во Львов выезжал тоже один. Нам с Еленой пришлось оформить фиктивный развод, а ей даже отказаться на суде от сына. Официально он оставался на моем попечении. Судьи испепеляли презрительными взорами плохую мать. Через два месяца мы снова заключили брак, и я смог приблизиться к вожделенной Москве. Квартира, которую удалось выменить на нашу, Маленькую, но вполне приличную львовскую, родители отписали ее Елене, только называлась квартирой. Это была комната в коммуналке, в двухэтажном здании, похожем на барак, на окраине Домодедова. Чтобы добраться из центра Москвы в этот медвежий угол, надо было ехать на метро до павелецкого вокзала. Потом почти час на электричке, потом на автобусе. Иногда его приходилось ждать по полчаса на морозе. Предпоследняя автобусная остановка называлась «Рабочий городок». Конечное — рабочий поселок. Там и стоял наш дом. С одной стороны — кладбище, с другой — коллективный сад — мечта. Это была задница мира, хоть и всего в 40 километрах от Москвы. Если вы оказывались здесь ранним вечером, когда уже закончился рабочий день, у вас возникало ощущение и реальности. Перед глазами плыл тусклый подмосковный пейзаж. Народ кучковался возле подъездов и тащился к магазину. Пьяных вроде видно не было, но и трезвых тоже. Все покачивалось и шевелилось, как в фильме, снятом неопытным оператором. Тогда такое дрожание еще не вошло в арсенал художественных средств кинематографа, как осознанный и модный прием. Впервые увидев эту квартиру и войдя в нее уже хозяйкой, Елена, по натуре вовсе не чрезмерно ранимая, даже всплакнула. Нас, наверное, охватила бы острая ностальгия по родному Львову. Но времени тосковать не было. Мы были устремлены к новой московской жизни и ехали за ней в манившие нас культовые точки. Например, в кафе Нового Арбата, знакомые по фильму «Еще раз про любовь» с Татьяной Дорониной. Чего только стоили московские театры. Попасть на Таганку, в Современник или Ленком было непростой задачкой. Но, став студентами в ГИКа, мы могли претендовать на стоячие места. Так... Пристроившись на балконе и даже не заметив никакого неудобства, я наслаждался тортюфом с дивной Аллой Демидовой. Её Раневскую в вишнёвом саде Эфроса спустя несколько лет смотрел, уже сидя в портере. 10 дней, которые потрясли мир любимого, даже близко к сцене, Высоцкий, игравший матроса, запустил деревяшка от разборной табуретки в классового врага и чуть не попал в зрительницу рядом со мной. Гафт, кваша... Ниёлова в «Современнике», Караченцев в «Юнонии» «Авось» в «Ленкоме». Тоже незабываемые театральные обретения тех лет. Отдельным номером шли постановки с Инной Чуриковой. У Марка Захарова она гениально играла чеховскую «Сарру» в Иванове, в «Гамлете», который поставил Тарковский в «Ленкоме», афелию Не очень убедительным для меня принцем датским был Солоницын. Гертрудой, как всегда, восхитительная Терехова. Видел и её роли в театре Моссовета. Но все же кино зеркало в первую очередь ярче всего проявила харизму тереховой а для тарковского с моей точки зрения театр так и остался чуждой территорией особенным везением стали два спектакля гастролировавшие в москве в новом хате французской труппы мадлен рено жан-луи баро мне удалось купить с рук билеты на гаральд и мод и христофор колумб Колумб с лараном Терзиевым в главной роли буквально заворожил. Впервые я так остро ощутил магию театра. Потом в жизни было много мощных театральных впечатлений. Лепаш, Костелуччи, Варликовский, Серебренников, Черняков. Но такой восторженности, как в юности, я больше не испытывал. Еще одной культовой точкой был кинотеатр «Иллюзион». Однажды мы узнали, что там пройдет ретроспектива Анджея Вайды и купили билеты на фильм «Летно», которого раньше не видели. Смогли достать только на девятичасовой утренний сеанс. За стенкой нашей комнаты жил добрый, но беспробудно пивший сосед — татарин Федя. Стараясь не разбудить его и другую соседку, мы тихо встали в полшестого, побежали на автобус, потом на электричку, потом на метро, наконец сели в трамвай. В электричке я обнаружил, что один ботинок на мне желтый — мой, а второй — черный. Федин. Так я с просонья обулся в общем коридоре, где стояла обувь жильцов. Возвращаться было бессмысленно и поздно. Когда мы выходили из трамвая на Котельнической набережной, на нас набросились человек десять с надеждой, нет ли лишнего билетика. Я гордо прошествовал сквозь толпу фанатов с билетами в руках и с разными ботинками на ногах. Вот так любили Вайду и польское кино. Было девять утра. Кажется... Март 1976 год. В Айде тогда было 50. Вскоре он снял диалогию «Человек из мрамора» и «Человек из железа» — гимн польской рабочей солидарности. После этого главный режиссер Польши стал нежелательной персоной в нашей стране. А посвященная ему статья в третьем издании советского энциклопедического словаря, 1984 год, была заменена другой, равной по объему, чтобы не переверстывать все издание. Вайда — род трав семейства крестоцветных. Около 60 видов в Евразии, в СССР — около 40 видов. Вайду выемчатую и другие виды иногда разводят на корм. Вайду красильную прежде культивировали в Западной Европе как красильное растение. Студенты в ГИКО шутя говорили, что вайду обозвали сорной травой. По аналогии со знаменитой статьей где Бориса Пастернака назвали литературным сорняком. Если бы не Вайда, не импульс, полученный от польского романтизма, кто знает, пришла ли бы мне в голову идея бросить надежную профессию математика и ринуться в темные воды кинематографа, испробовать себя на сомнительном поприще критика. И моей жене тоже. Она, поступая вслед за мной во ВГИК, написала работу именно про Вайду. А вот диплом про него ей защищать не разрешили. Пришлось заменить Вайду на Атара и Ассилиани, еще одного нашего фаворита. На вступительных в ГИКовских экзаменах будущих студентов выбирали по принципу, чтобы не слишком умничали. Выходившие из собеседования, а оно считалось главным экзаменом, предупреждали других абитуриентов. «Будут спрашивать про любимых режиссеров, не называйте Бергмана и Гадара, тут же срежут». И ни в коем случае Тарковского. Между прочим, его дальняя родственница поступила со мной на один курс. Но и она это имя вслух поминать не решалась. Я же вышел из положения, назвав в качестве любимого Висконти, что было полуправдой. Меня действительно очень интересовал великий итальянец. Хотя к тому моменту я не видел ни одного его фильма. А все знания о нем подчерпнул из великолепной книги Веры Шитовой. Шитова? вместе с Инной Соловьёвой и Майей Туровской, лучшими критиками-шестидесятниками, была, может быть, ещё в большей степени персоной Нонграда в Авгике, чем неугодные режиссёры. Но мне простили это невинное увлечение. Набиравший курс Сергей Васильевич Комаров, наверное, решил. Парень молодой, не испорченный Ну, случайно налетел не на ту книжку. С ним можно работать. Так я прорвался сквозь идеологические вастионы советской кинокритики, Моим талисманом стал Висконти. Вообще-то надежды на ВГИК не вполне оправдались. Классическую историю кино мы худо-бедно как-то изучили. А вот современное зарубежное киноискусство, не хочу обижать педагогов, преподавали нам крайне поверхностно. В основном пересказывали содержание скандальных фильмов, запрещенных в СССР, и подвергали их критике с позиции марксизма-ленинизма. Увидеть эти фильмы воочию и вынести свое суждение было совсем непросто. Однажды в институт привезли, очевидно ворованную, копию крестного отца Коппола. И ректор дал указание пускать на просмотр только педагогов. Студенты выстроились у входа в кинозал в надежде все же просочиться. Но их оттеснили, а в образовавшийся коридор стали, под негодующими и презрительными взорами своих учеников, проходить преподаватели. Среди них дама — предупреждавшие на своих лекциях, что фильмы Бергмана смотреть стыдно. Они неприличные. Какой-то иностранный студент забрался на подоконник и стал сверху снимать происходящее на видеокамеру. Тогда это было еще далеко не вошедшее в бытотехническое новшество. В конце концов, кто-то умный убедил ректора все же пустить студентов, чтобы не доводить ситуацию до открытого бунта. И зал тут же заполнился до отказа. Новые зарубежные фильмы привозили в Авгик редко, Обычно, чтобы посмотреть их, приходилось ехать в госфильмофонд, подмосковный поселок Белые Столбы, недалеко от моего Домодедова. Это было странное чувство. Ты выходишь из электрички, бредешь по унылой советской улице среди чахлых деревьев среднерусской полосы, и вдруг оказываешься в темном зале, и с помощью волшебного луча кинопроектора попадаешь в Американскую прерию, на Неаполитанскую площадь или в аристократический французский замок. Перед тобой проходят и становятся близкими тебе чужие жизни. Далекие страны, где ты думаешь, никогда не побываешь, потому что еще не знаешь, что железный занавес падет. Но жизнь все равно не прошла мимо. Благодаря кино ты уже в этих странах побывал. Уже прожил множество других жизней. Ограбил банк и переспал с Бриджит бордо. Ну и что, если это был не ты, а киногерой, с которым ты на два часа отождествился? И был день, что остался в моей памяти навсегда. Мы поехали в «Белые столбы», и нам показали три фильма 1960-х. Из них, по меньшей мере, два революционизировали язык кино. В прошлом году в «Марейн Баде» Рене» — «Восемь с половиной» — «Феллини». И, как прокладка между ними, полуночный ковбой Джона Шлязингера. Это был невероятный эмоциональный удар, культурный шок. А вечером, чтобы окончательно добить себя, мы пошли в кинотеатр и посмотрели только что вышедшее «Зеркало» Андрея Тарковского. Столь же революционный фильм 1970-х. К концу обучения я уже знал, и не только по книгам, почти всего Висконте. О нем решил написать дипломную работу. Он же стал героем моей кандидатской диссертации. Но надо было пересмотреть некоторые картины а для этого требовалось разрешение ректора ВГИКа. Моя жена зашла к нему в кабинет, чтобы подписать заявку на просмотр в госфильмофонде. Ректор взглянул на список «Гибель богов», «Смерть в Венеции», людвиг и его внимание привлекли туманные звезды Большой Медведицы. «Это югославский фильм?» — спросил доктор искусствоведения. «Видимо, спутав с юго-вестерном сыновья Большой Медведицы». Хотя как он мог затесаться в список Висконте? Жена, почуяв опасность, соврала. Кажется, да. Разрешение ректора было получено, и я поехал с подписанной бумагой в белые столбы. В просмотре Людвига мне все равно отказали. «Этот фильм вообще нельзя смотреть», сказал ведущий сотрудник Госфильмофонда, пронзая меня из-под очков строгим и как будто насмешливым взглядом следователя. «А гибель богов вы уже видели? Ведь правда?» Кажется, он был хорошо информирован. Пришлось признаться, что видел, но... «Такое сложное кино надо смотреть не один раз», — лепетал я. К слову, шедевры позднего Висконти, как и многие другие фильмы, показывали на черно-белых, нелегально отпечатанных, контратипах Я запомнил и полюбил их такими. И когда позднее увидел гибель богов в цвете, он показался мне лишним. «Верите или нет?» Спустя несколько лет тот же самый сотрудник Госфильмофонда позвонил мне по поводу моего письма с просьбой показать фильмы по Золине для киноведческой работы, который я был в то время занят. На письме поставил свою визу сам Филипп Ермаш, в то время министр кинематографии. Но даже это не удовлетворило архивного следователя. Хотя с точки зрения субординации он должен был взять под козырек. Человек в очках сказал, «Вы сделали большую ошибку». Включили в письмо один фильм, чего ни в коем случае нельзя было делать. И этим уже заинтересовались товарищи из одной организации. Какая организация имеется в виду, я сразу понял. А вот какой фильм решил уточнить. Ответ превзошел все ожидания. Не могу произнести это название по телефону. Да вы и сами знаете, какой. Я не знал, но догадался. Речь шла про Соло или «120 дней Содома». Рассказывали, что это, и еще с десятка три картин с перверсивным сексом, хранились в Госфильмофонде в особом моральном спецхране, куда ни одному киноведу не было доступа. Даже тем официозным критикам, что ездили в те годы на западные фестивали, и потом разоблачали в своих статьях деградацию буржуазной идеологии и морали. Собственно, на основе таких заметок и формировался моральный спецхран даже более запретный, чем политический. При этом ходили слухи, что фильмы, хранившиеся там, показывали рабочим, ремонтировавшим дачи крупных киночиновников, как порнографию. Лицемерие и двойная мораль были неотъемлемыми атрибутами советского образа жизни. Наверное, лучше всего эту тему иллюстрирует история отношений с Москвой знаменитого итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи. Его фильм «Конформист» стал одним из тех мощных юношеских впечатлений, что определили мою дальнейшую судьбу. И даже странно, что я еще не успел хотя бы упомянуть его раньше. Прошло время. На московский фестиваль 1977 года Бернардо Бертолуччи привез свой пятичасовой фильм «Гигант. 20-й век». На пресс-конференции Бертолуччи метал грома и молнии в адрес США, где прокатчики вырезали из картины несколько эпизодов, усмотрев слишком много красных знамен. Однако, если бы гость был внимателен, Он мог бы заметить, что цензура московской публики была направлена в ту же сторону. Зрители впивались в экран в ключевых эротических сценах. Тут Бертолуччи не было равных в мировом кино и отсиживались в буфете, когда нагнетались эпизоды революционной борьбы. Кстати, не менее вдохновенные. У советских же властей были противоположные предпочтения. Бертолуччи попросил показать ему прокатную копию конформиста неведомо как попавшего на советский экран. Результаты интуитивного эксперимента превзошел все ожидания. Официальные лица занервничали и повели автора в зал с явной неохотой. «Мы должны предупредить вас», — сказал один. «В Советском Союзе не существует такого явления, как гомосексуализм. Поэтому в прокатной версии купированы некоторые сцены». Бертолучи насторожился. «Выпали также частично мотивы, связанные с лесбиянством», Продолжал журчать вкрадчивый голос. Режиссер уже догадался, что находится в «Стране чудес», и деликатно молчал. При входе в кинозал его огорошили сообщением о том, что порядок эпизодов слегка изменен. Для удобства зрителей. Совсем убийственно прозвучало последнее предупреждение. Фильм выпущен на черно-белой пленке. Вот этого Бертолуччи уже не понял. Так завершался рассказ очевидцев этой истории. Услышав ее, Андрей Тарковский сказал, он все понял. Во всяком случае, итальянец Бертолуччи, бывший в ту пору коммунистом, больше не искал приключений в России и покидал ее в не самых оптимистических размышлениях. Именно тогда мы с ним и познакомились. Мне, начинающему кинокритику, получить легальным путем интервью у знаменитого Бернарда Бертолуччи было нереально. Я подкараулил его сидящим на чемоданах в холле гостиницы «Россия» в день, когда фестиваль уже завершился, и журналисты, потеряв к событию всякий интерес, сняли круглосуточную осаду отеля. Из Шереметьево сообщили, что рейс на Рим задерживается. Делать гостю было нечего. Мы пошли в бар и проговорили два часа обо всём на свете. С гостиницей «Россия», где проходил в те годы Московский кинофестиваль, у меня связано много воспоминаний. Самое смешное датировано 1979 годом, когда в концертном зале России состоялась советская премьера фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис наших дней». Мировая пару месяцев назад с триумфом прошла в Каннах. Из-за технических проблем, проекция фильма требовала особой аппаратуры, вечерний просмотр задержали часа на три, и закончился он глубокой ночью. Утром пришлось опять мчаться в гостиницу. Чтобы проснуться после двух часов сна, я взял в баре кофе и стакан апельсинового сока и вышел со всем этим делом к валюстраде над входным холлом. На правом плече у меня висела сумка. Она предательски соскользнула. Я сделал судорожный жест рукой, чтобы удержать стакан с соком. Но капли, взметнувшись, полетели вниз с балкона. В это время прямо подо мной проходил Коппола с кинокритиком газеты «Правда» Георгием Капраловым, который расспрашивал режиссера про новый финал Апокалипсиса. Я похолодел, облитый Блитый Коппола с удивлением взглянул вверх. Отель «Россия» занимал целый квартал в центре Москвы, где легко было заблудиться. По сути, это был отдельный город с магазинами, кафе, ресторанами, парикмахерскими и кинотеатрами. Тут можно было жить, неделями не выходя вовне. При этом сами номера, кроме специальных люксов, были крошечные, Потолки низкие, кондиционеров не было. Летом там стояла страшная духота. В один из его приездов на московский фестиваль я встретился в России со своим другом Иштваном Сабо. Мы вышли на улицу, и он рассказал, как его замучили в номере «Смол Энималс». Мы говорили по-английски. Речь шла о тараканах. «Это стыдно для такой великой страны», — сказал Иштван. И мне, как ее представителю, тоже стало стыдно. Этот разговор поставил последнюю точку в сюжете, который связывал нас с Иштваном. Оба мы были уроженцами, почившей Австро-Венгрии. Оба оказались свидетелями блеска и нищеты Советской империи. Вскоре империя развалилась, а гостиница «Россия», как один из ее символов, была снесена с лица земли. Сейчас там разбит большой парк. В прошлом году в белых столбах. Мне октября знакома комбинация. чехоточный в очах природы блеск, опутанная проводами станция, просвеченный дневным рентгеном лес. Дорога распирает зыбь осеннюю. Ты вместе с ней войдешь в который раз в квадрат экрана, населенный тенями. У каждой свой объем и свой окрас. И каждый жить во времени, которого отпущено лишь полтора часа. Но мало жизни для кинематографа и девственны окрестные леса. Гуляют тени в нежном микроклимате пустых мариенбадских анфилат, как будто бы осины опрокинутые зеркальной силой бликов и прохлад. И томный взгляд аристократа-зрителя становится осмыслен как стрела, как будто бы строка путеводителя французов в Подмосковье привела. Обратный путь проделаем до станции сквозь тьму времен и почерневший лес. Сюда не стоит ездить с иностранцами в кинематографический ликбез. Оставьте нам простительную манию теряться в этих дебрях серебра и отдаваться играм подсознания, не доверяя проискам добра.